Приличной женщине нельзя визжать от радости, как девчонка. Был в сети вчера в 22.47. Это сообщение я увидела, когда ложилась спать в 5 утра. Это же увидела, когда проснулась после полудня. И первым делом полезла в контакт, а не в телегу, где светилось уже несколько сообщений от дочери. Вот ведь! Мать! Волкам отдать! У Машки все было отлично. Отец вытащил ее в британский музей, невзирая на сопротивление, и там она зависла в зале с мумиями. Прислала мне фото каждой и рассказывала краткую биографию очередного почившего египтянина. В общем, за ребенка можно было не беспокоиться, но мои приоритеты меня слегка напугали. Напугало и то, что завтрак я пошла готовить в очень взвинченном состоянии. Крошила огурцы в миску так, словно это были мои личные враги, длиной не меньше двадцати трех сантиметров. За завтраком я, как всегда, читала новости. Но все равно каждые пять минут проверяла аккаунт Демьяна. Был в сети вчера в 22.47. Ну и чем же он занимался всю ночь? И занимается до сих пор. Поехал куда-то добирать впечатлений? Нет, я вовсе не хотела, чтобы он увидел мое дурацкое «Привет». Но он ведь сам обещал написать. Вместо этого пропадает неизвестно где, а я тут мечусь по квартире, грызу ногти, словно мне 15. А я взрослая женщина. Последний мой любовник даже близко не вызывал подобных эмоций. Он был из Питера, приехал в Москву по делам, где мы встретились на семинаре одного известного в наших кругах спикера – Заболтались о работе, выпили кофе. Он пригласил меня в ресторан, а после ресторана мы, даже не обсуждая, просто поднялись к нему в номер. Все было абсолютно спокойно и по-деловому, очень естественно. Все понимали правила этой игры, всех она устраивала. Секс был неплох, но лучше разговоры после него. Так и встречались время от времени, когда он приезжал по делам. Звонил мне. Если я была свободна, то мы ужинали и снова шли в номер. Если занята, он не слишком расстраивался. Возможно, у него были запасные варианты. Возможно, у него была даже жена. Настолько откровенно, мы никогда не разговаривали. Он тоже про мою дочь не знал. Не потому, что я ее скрывала, а потому, что как-то не пришлось к слову. Хотя мы оба считали это отношениями. Закончилось все так же спокойно, и я до сих пор не испытывала сожалений. Разве что о том, что это было удобно, а теперь надо начинать поиски заново. Времени, да и желания не было. А тут какой-то мальчишка взбаламутил меня, украл мой покой и совершенно в наглую занял большую часть моих мыслей. Ближе к вечеру, когда я стала заглядывать в контакт всего раз в полчаса, Демьян все же объявился в сети. Увидев, что рядом с его именем горит зеленый огонек, я так разволновалась, что пришлось пойти на кухню, сварить кофе и схомячить под него стратегический запас пармезана. Кофе я варила обстоятельно. На плите и в турке. По сложному рецепту с солью и мускатным орехом. Сыр нарезала тонкими полосочками, раскладывала по блюдцу пила, сидя в кресле, уложив ноги в теплых носках на подоконник и любуясь заснеженным двором за окном. Все только для того, чтобы не ждать, пока он мне напишет. И вообще, взять себя в руки. Он и не написал. «Мальчишка!» Балабол. Я же говорила. В чашке на дне оставался только горький осадок. И мне не хотелось даже гадать на кофейной гуще. Что же меня ждет дальше? Сейчас на темной кухне я осталась наедине с собой и своими мыслями. Где-то в пластиковых рамах окон осталась щель, и теперь ветер, беснующийся снаружи, выл с нее тоскливым голодным воем, вызывая чувство острого одиночества. Друзья и подруги, это отлично. Но какой бы независимой и сильной ты ни была, способной дать такой сияющей звезды всем контрагентам и заказчикам, выстроить рабочие процессы в хаосе удалёнки и релокации, в одиночку поднять две компании, пока партнёр разбирается с родственниками и ремонтом. В глубине души ты всё равно остаёшься маленькой принцессой в розовом платье, которая хочет любви и живого пони на Новый год. Я сполоснула чашку под краном и в ту же секунду пожалела, что всё-таки не посмотрела на кофейные разводы. Глупость, конечно. Но уже выкинуть бы из головы этого наглого демона с его волшебными пальцами и головокружительными поцелуями. Нервяк не послушался и от кофе тоже не прошел. Ни от кофе, ни от пармезана, ни от конфеты с ликером, которую я вытащила из коробки как самое крайнее средство. Пришлось отправиться в Машкину комнату и, стараясь не смотреть по сторонам, вытаскивать с верхней полки этажерки коробку со всякими дурацкими штуками из серии «Выкинуть жалко, но хлам прикольный». А из нее выуживать черный шар-предсказатель с восьмеркой на боку. Почти такой, как был в фильме «Трасса 60». Я опустилась на колени, держа шар в ладонях. «Ну, что же мне со всем этим делать?» Я потрясла шар, лишь последнюю секунду вспомнив, что он дает ответы только формата «да», «нет». «Приходите завтра». «Как он мне ответит на вопрос, что делать?» Но он ответил. «Просто подождите». Было написано на выплывшей из темных глубин табличке. «Что? Чего подождать? Ау!» Я встряхнула шар еще раз, пытаясь попутно сформулировать нормальный вопрос. Но тут телефон звякнул оповещением из контакта. Куда там шар укатился и что на нем было написано в этот раз, меня уже интересовало мало. Был бы тут обаятельный дьявол в лице Гарри Олдмана, он бы, конечно, шарик подобрал и новое предсказание прочитал, узнав то, что было от меня пока скрыто. Но в комнате моей дочери любой дьявол ногу сломит». Сообщение было от Демьяна. Без этих пошлых привет и как дела? Он сразу перешел к сути. «Какие планы на Новый год?» «Пить дорогое шампанское в одиночестве, с клубникой и красной крой. А почему ты спрашиваешь?» Но так я отвечать не стала, потому что дальше он написал. «Ты знаешь, что нужно обязательно найти кого-нибудь, с кем будешь целоваться в полночь, чтобы год был счастливым». «Это не наша традиция. Наша — сжигать записку с желанием», — ответила я. «Это не важно», — отозвался Демьян сразу же. «Хочу целоваться с тобой». Хорошо, что никто не видит, как взрослая, разумная, приличная женщина визжит, как девчонка, катаясь по кровати с телефоном в руке. Что бы нормальные люди сказали о такой женщине? Так какие планы?» Целоваться с тобой.